Сила, широта взгляда, сознание своего положения и отсюда могущественные побуждения упорно охранять одно и отвергать другое зависит от сосредоточения больших масс в одной местности с сильную разнообразную деятельностью. Когда народ сплощен внутренно вследствие достаточного числа жителей, соответственно, обширности страны, когда народ сплощен разделением занятий, поставившим различные местности, различные части народа населения в неразрывную связь и зависимость друг от друга. Когда эти местности и части народа населения находятся в беспрерывном общении друг с другом, связаны общими интересами, принимают горячее участие в судьбе друг друга. Одним словом, живут сознательно общую жизнью. Но такая внутренняя сплоченность, связь,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 Уславливается этим недостатком и, разумеется, благодетельно и необходимо, ибо без нее все бы распалось и разбрелось. Это хирургическая повязка на больном щелине, страдающем потерю внутренней связи, внутренней сплощенности. Мы видели, в каком выгодном положении с самого начала нашелся князь на северо-востоке и как он воспользовался этими выгодами.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 его роль страдательная, все делается мимо его. Каждый великий князь стремится воспользоваться теперь своим значением, своей силой, чтобы увеличить свою волость, свое владение насчет других княжеств. Вместо прежнего движения из одной волости в другую, какую мы видели в древней юго-западной России, в России новой, северо-восточной, видимо, седлость князей в одной волости –